Глава 74. Твоя судьба. Мне стало жаль Блавара. Сколько удивительных открытий он мог сделать. Скольких людей вылечить, если бы дрался в полную силу. Коко что-то рассказывала про боевое целительство, но тогда это казалось мне таким далёким. Конечно, страх людей перед некромантами тоже можно понять. И Марико, и Дофина рассказывали страшные истории о магах смерти которые несколько столетий назад терроризировали королевство. В общем, эти гады испортили репутацию и себе, и нам заодно, хотя гатары не имели никакого отношения к их злодеяниям. И теперь всех чешут под одну гребёнку. О моём втором тайным даре знал только мой отец. Я был одним таким в своём поколении. Это создавало сложности, потому что приходилось самому учиться управлять своей силой. Здесь есть о чём подумать. Я нахмурилась. Выходит, то же самое ждёт ты меня? Фигура предка замерцала, будто соглашаясь. Используй мои знания, тебе будет проще, чем мне когда-то. Возможно, ты уже применила силу, сама того не ведая. Это могло случиться даже до того, как Дар заявила себе. Спонтанные выплески — нередкое явление. Главар немного помолчал, а я напряжённо вслушивалась в тишину. Наконец он продолжил. «Ты говорила об источнике на горе Солнечный путь. Я знаю его. Он весьма необычен. И в чём его необычность?» Помнится, я сидела в воде, ожидая хоть какого-то эффекта. Но единственное, что случилось, — это падение рана прямо в мой бассейн. Может, секретное свойство волшебной водички приманивать кавалеров? От этой мысли мне захотелось нервно хихикнуть. Представила полуголых нейр, набившихся в купели битком в ожидании женихопада. Тогда графство Гатар точно станет самым популярным местом в королевстве. А вот дедушка, напротив, заявил абсолютно серьёзно. «Эта вода, смешанная с силой мага из рода Гатар, способна снимать смертельные проклятия». И тут у меня в голове зазвучал уже другой голос. «Вы видели проклятие некроманта врушаемый источник? Вы исцелили меня намеренно, или это вышло случайно?» Ран. лиран Он произнёс это во время нашего танца. Тогда я ничего не поняла, не придала особого значения. А ведь он ещё говорил, что во мне может быть скрыта сила, о которой никто не догадывается. Какой же он прозорливый, этот герцог. «А что у тебя с лицом, наследница?» — ехидно поинтересовался Блавар. «Что-то поняла?» Я медленно кивнула, всё ещё прокручивая в голове воспоминания о танце в темноте и нашем разговоре. Сейчас каждое слово, каждое событие казались далеко не случайными. Это были кусочки головоломки, которую мне предстояло собрать. Мне удалось снять проклятие некроманта с одного мужчины. Правда, я сама тогда не понимала, что делаю. Просто коснулась его груди, когда мы оба были в купели А потом он сказал, что его источник очистился от проклятия. «А что вы там делали вдвоём? Это какая-то новая магическая техника?» Скрипучий голос стал ещё более насмешливым. «Или просто любовались видами?» Как-то неловко стало перед предком. Я кашлянула в кулак и ответила в тон ему. «Вы не дождётесь оправданий, дедуля». Мои намерения были чистыми, как капля росы. А вообще, виды красивые, с этим не поспоришь. И обстановка романтическая». Блавар то ли зашёлся смехом, то ли подавился и закашлялся. «Ты не должна отвлекаться на всякие глупости, наследница», заявил он строго, в конце концов совладав с собой. «Твоя главная задача — подчинить себе силу нашего рода и вернуть дегаторам честное имя». Если бы эта ноша не была тебе по плечу, судьба не отправила бы тебя в этот мир. В тебе наш дух, наша порода. А потом уже можешь заняться личной жизнью. Беззаботно закончил дед. Но замуж выйди не меньше, чем за герцога. На всякую мелочь не разменивайся. Вот мой тебе наказ. Так я это видами любовалась как раз вместе с герцогом. Хотела бы я насладиться выражением лица Блавара в этот момент. Показалось даже, что я увидела ошеломлённую физиономию в сгустке голубого света. «А ты времени даром не теряешь», — выдохнул он. «Расцеловать бы тебя, ух, истинная проправнучка Блавара». В юности я был тем ещё роковым красавцем. А мужья прятали от меня своих развощёких жён. «Да никакая я не красавица, куда мне?» Оно само всё как-то получается. Думаю, мы с дедули могли бы подружиться. Жаль, что жили в разные времена. Но у меня по-прежнему к нему уйма вопросов. Раз уж мы встретились таким оригинальным образом, нельзя упускать возможности их задать. А источник волшебной силы, который способен исцелить магические недуги, он существует? Вы о нём слышали? Мне рассказала о нём ваша правнучка Кокордио. Силуэт Блавара замерцал и вытянулся. О, да, я слышал о нём. И скажу тебе больше, это не слухи. Это истинная правда. Подтверждение из уст предка было для меня самым веским доказательством. Его мечтает найти граф Сават. Только источник может помочь их семье вернуть боевую магию, которую они утратили. Вздохнув, я коротко рассказала дедуле о нашем конфликте. Пока я говорила, светящаяся фигура раздувалась от злости, готовой вот-вот лопнуть. Савады опять распоясались. Голос Блавара взлетел до визгливых ноток. И в мои времена соседи были теми, ещё бесцеремонными подлецами и разбойниками. Опять взялись за старое. Они думают, что если я выйду замуж за мерзету им достанется моё преданное. Участок земли с лесом и несколькими деревнями, где, согласно легенде, видели источник в последний раз. Я хмыкнула. Более самоуверенных болванов я ещё не встречал Дедушка Блавар, а вы расскажете об источнике волшебной силы? Как найти его? Нам надо узнать его точное местонахождение, чтобы защитить от соседей. И тогда, может, получится его возродить. Найти очень смело, скептически фыркнул Блавар. И неправда, что источник находится лишь на твоей земле, Оля. Нити его берут начало в подземных глубинах и пронизывают все земли нашего рода, как паутина. Но источник сам решает, кому открыться. Саводы могут пытаться сколько угодно, хоть из штанов пусть выпрыгнут, недостойному не видать помощи от него. Говорят, что его воды могут спасти даже от смерти. Я вспомнила про измученную умирающую лисицу. После того, как она испила воды из тонкого ручейка между камней, тот просто исчез. Иногда животные умнее и добрее людей, и волшебный источник не откажет зверю в исцелении. «Не всё так просто», — продолжил Блавар, и его голос стал серьёзным. «Источник волшебной силы — это не просто вода. Это живое существо, наделённое разумом и волей. Источник выбирает, кому помочь, а кому нет. И его помощь не всегда означает полное исцеление. Иногда он даёт лишь шанс, который нужно использовать правильно. Я внимательно слушала, стараясь не упустить ни слова. В голове крутились новые вопросы, но я боялась перебивать предка. «А как понять, достоин ли человек его помощи?» — наконец спросила я. Это знает только сам Источник, но я могу сказать одно. Он откликается на чистую душу и искреннее желание помочь другим. Те, кто ищет лишь личные выгоды, никогда не получат его благословение. Я задумалась над словами предка. Значит, Источник — это не просто магический объект. Это существо, способное различать добро и зло, чистоту помыслов и корысть. «Савады могут искать его целую вечность», — усмехнулся Блавар. «Но даже если найдут, это ещё не значит, что Источник поможет им. Их жадность и стремление к власти лишь оттолкнут его, и тогда вода станет отравой. Как бы я ни относилась к соседям, мне не хотелось их травить и вообще устранять физически. Пусть лучше варятся в своём болоте, булькают, а к нам не суются». «Никогда не забывай, что ты наследница древнейшего рода. Пусть это послужит твоим щитом. Поддержит в пору сомнений, когда захочется опустить руки». Я кивнула, чувствуя, как внутри растёт решимость. Теперь я знала гораздо больше, чем раньше. Но вопросов оставалось ещё множество. Однако одно было ясно. Мне предстоит важная миссия. Надо оправдать доверие дедушки «Но любая сила требует платы», — напомнила я. «Не уходите от ответа, расскажите о ней». «О, плата!» — произнёс он таким тоном, будто это было что-то несущественное. «Дар некромантия может потребовать что-то очень ценное. Твою молодость, красоту, память о твоём прошлом. Может забрать первенцы или отнять годы жизни». «А лето, в чьё тело я попала, потеряла голос. И такое тоже бывает», — легко согласился Блавар и продолжил зловеще. «Дар может забрать у тебя любимого человека. Выберет момент, когда ты наиболее уязвима». Такое уже случалось в семье Гатар. «Ну нет, так не пойдёт». Злость ударила в голову, и я сжала пальцы в кулаки. Примерила на себя всё то, о чём говорил предок, и мне это не понравилось. Сначала навязали то, о чём я не просила, а потом ещё и проценты стрясут фигушки. А вы? Чем вы расплатились, дедушка Блавар? Он снисходительно рассмеялся. Ничем. И продолжил, видимо, и широко распахнутые глаза. Я расскажу тебе ещё одну вещь. Влад ударом может взять только со слабого духом, будь сильный, как сталь, достойный, и тогда не придётся расплачиваться за свои способности. От услышанного я сначала окаменел, а потом прямо от сердца отлегло. Значит, шанс избежать расплаты есть. Но помни, что сила без мудрости — опасное оружие в руках слепца, — назидательно произнёс Блавар. Те некроманты-вырожденцы, которые не имеют никакого отношения к гатарам, часто платят за свою силу разумом. Жестокий безумец — это страшно. И они служат нардам. С ними сейчас борется лиран Мне бы хотелось помочь ему хоть чем-то. Хотелось, чтобы он вернулся домой невредимым. В далёкие времена, когда произошло разделение, они перебрались на ту сторону гор, основали несколько княжеств. Но если гатары постепенно утрачивали способности к некромантии, то те, наоборот, теряли магию целительства. Но они помнят про источники с целебной водой. Именно из-за них нарды стремятся завладеть землями всего герцогства, а в особенности землями гатаров. После его слов ненависть наших диких соседей стала мне более понятна. Это не просто желание грабить и превращать местных жителей в своих рабов. Это желание вернуть то, что они когда-то потеряли. И как теперь вернуть всё на круги своя? «О, дорогая внучка!» — Блавар распустил вздох. «Это мне неведомо. Но, может, ты найдёшь способ. Он так легко называет меня внучкой, даже зная, что я пришла из другого мира, от этого на душе становится теплее. Вряд ли у меня получится призвать всех жить в мире и дружбе, как детей в детском садике. Я даже не думала, что мне выпадет это всё. В своём старом мире я тоже лечила людей». Думала, что и тут буду потихоньку заниматься любимым делом. Открою лечебницы на водах, внедрю в местную медицину современные методы. Я в бессилии развела руками. «Значит, это точно твоя судьба», — уверенно произнёс дедушка Блавар. «В моих записях ты найдёшь информацию о водах и хворях, которые они исцеляют». «А путь к великой цели обычно складывается из маленьких ступеней, не забывай об этом». И тут я согласна. Прежде чем замахиваться на что-то великое, я продолжу делать свои ежедневные, рутинные дела. Осматривать больных, проводить операции, назначать пилюли, выписывать лечебную воду, обучать практикантов и неустанно твердить, что движение — это жизнь. И только так, в постоянном труде, я смогу что-то изменить. История знает случаи попадания души из других миров в наш мир. Люди, которых называли попаданцами или подселенцами, всегда нарушали равновесие, склоняли чашу весов в ту или иную сторону. Их попадание вызывало либо великое благо, либо великое разрушение. Терпеливо пояснил Блавар, чтобы меня поддержать. То же самое мне говорила и Кокорди. «Спасибо вам, дедушка Блавар», — искренне произнесла я. «За всё, что рассказали, за доверие». «Не благодари пока», — ответил он. «Всё самое сложное ещё впереди». «Ну, раз так, то, может, вы ответите ещё на несколько вопросов?» Он рассмеялся понимающим. «Спрашивай, только времени у нас осталось немного. Твоя сила держит мой дух здесь, и последствия этого ты ещё ощутишь». «Не сомневаюсь». В последнее время магический откат от использования целительского взора стал почти незаметен. А вот чем не аукнется разговор с дедушкой, остается только гадать. Змеиное кольцо — это способ проникнуть в усыпальницу и поговорить с вами?» «Это лишь один из способов», — подтвердил Блавар. «Остальные ты узнаешь, изучив мои записи». Я бросила взгляд туда, откуда исходило голубое свечение, а предок продолжил. «Кольцо совсем непростое. Его мне подарил нардский князь в благодарность за исцеление сына. В те годы между нами были хорошие отношения. Пока кольцо было со мной, оно впитало часть моей магии. Некоторые артефакты у разных хозяев могут проявлять разные свойства. Со временем они обретают подобие разума и характера. А ещё у них есть память» произнёс загадочно, блавара меня осенила. «Змейка вспомнила вас, поэтому помогла открыть ход и вызвать ваш дух, верно?» С виду простое серебряное колечко. Увидев его в первый раз, я даже не представляла, на какие чудеса оно способно. Что ещё мне предстоит узнать? Показалось, что светящаяся фигура кивнула. Она помнит своих прежних владельцев и стремится с ними воссоединиться. Но не пугайся, наследница, я верну его тебе. Предок усмехнулся. Мне оно уже ни к чему, а вот тебе ещё пригодится. Было бы неплохо, я к нему привыкла. Оно не раз меня выручало и давало подсказки. Я ведь говорил, что артефакт иногда обретает подобие разума и своей воли. Если хозяин был туп, как пробка, то и его артефакт станет таким же. А так как я был гением, то кольцо впитало мои черты, цени это. Умных людей и раньше редко можно было встретить, а сейчас так тем более. Самодовольно закончил он. Взять хотя бы тех, кто профукал наше богатство. В чём-то я согласна с дедулей. Не от большого ума родственники позволяли соседям ощипывать себя, как кур перед варкой. Но и судить строго я не могла. Я не была на их месте, не знала всех обстоятельств. Теперь понятно, в кого Макеюшка такой. Буркнула я себе под нос, но Блавар услышал и оживился. а старина Макей!» Его фигура вспыхнула ярче, как будто предок обрадовался. Так и думал, что зеркало признало тебя, как и кольцо. «Передавай ему мой пламенный привет. Скажи, он всё такой же несносный болтун?» Он, конечно, с характером, но мы успели подружиться. Я улыбнулась. Макея рассказывала о вас много хорошего. Ага, особенно то, как предок орал, ругался или ворчал без конца. Но я благоразумно решила не ябедничать на стекляшку. Фигура Блавара горделиво раздулась. Ещё бы он про меня плохое говорил. Но будь осторожна с этим хитрецом. Очень уж он любит кровушки людскую испеть а когда злится, то может подловить тебя в самый пикантный момент и продемонстрировать твой стыд по всем волшебным зеркалам Ренвеля». Дед смущенно закашлялся и добавил. «Вот только после такого казуса у меня лишь прибавлялась поклонниц. Даже сама королева подмигивала при встрече. Годы идут, а вредный артефакт не меняется. Сказанное показалось мне таким забавным, что я негромко рассмеялась. «В моих записях ты сможешь найти больше информации о волшебных зеркалах. Но с ними, как и с любыми серыми артефактами, нужно быть настороже», — предупредил предок. «Они и себе на уме. У них двойственная природа. И то, что сначала показалось благом, может в конечном итоге нанести вред». Я вспомнила, как из-за зеркальной связи убежище рано отследил вражеский маг и ударил со спины. А ещё на мою просьбу показать что-то из моего будущего, Макей связал меня опять-таки с Лераном. Но ну и при переходе из замка Моров ключ мой дар некроманта пробудился окончательно и бесповоротно. За всё надо платить. Главный принцип магии, который я выучила на зубок. Собравшись с духом, я, наконец, задала самый волнующий вопрос. А теперь объясните, что рассказал вам Вистан? Какова истинная причина падения нашего рода? Зная её, мне будет проще вернуть Гатарам доброе имя. Фигура деда колыхнулась, как пламя свечи. Воздух сгустился от магии, когда Блавар проронил. Король знал. Всего два слова, и мурашки побежали по рукам. Два слова, как два ножа в спину Гатарам. Знал о способностях Вистана? Да. Вистан стал жертвой своей же силы. Он поплатился за верность короне. С неудовольствием промолвил предок. Но почему бы тебе не попытаться достучаться до него? Наверняка его гробница в этой же пещере. Ну нет, к встрече с двумя предками в один день я не готова. Не хочется медлить, когда я на шаг от разгадки тайны минувших лет. Мне нужно знать сейчас. Я упрямо сжала кулаки и сделала шаг вперёд. Что случилось тогда, дедушка Блавар? Вистан не мог с вами не поделиться. Маг вздохнула его фигура снова дрогнула. Правда, горька, как палы нёля. Король знал, что Вистан владеет как целительством, так и некромантией. Монарх тяжело болел, и несколько лет жизнь в нём поддерживала лишь сила Вистана. Запретная сила, — пояснил он мрачно. За такое в Ренвилле можно было лишиться головы. Но а король, использующий способности некроманта, такой же преступник, и власть его преступна. Поэтому им обоим было выгодно молчать и делать вид, что Готар — обычный целитель, правда, весьма и весьма одарённый. Понимаешь ведь, что место под его величество самое хлебное, и многие стремились его занять. Я ощутила, как холодный пот стекает по спине. Температура в пещере резко упала. Ему завидовали. Заключила я чувство, как внутри поднимается злость. На тех, кто погубил талантливого мага и унизил его семью. Мою семью. «Как всё случилось?» — спросила я глухо. Однажды на тайном совете враги династии поднесли его величеству кубок с ядом. Ядом редким, заморским, от которого у нас ещё не успели придумать противоядие. Увидев, что король умирает, Вистан вынужден был применить свою силу. Энергию некромантии ни с чем не спутаешь. Он вытянул монарха с того света. И этому были свидетели. Шёпотом заключила я и впилась взглядом в мерцающий силуэт предка, чувствуя, как горький привкус полыни появляется у меня во рту. Заговорщики были арестованы, но слишком могущественные люди узнали о том, что в семье Гатаров есть некромант. Скрыть этот факт не вышло, и тогда король, обязанный Вистану жизнью, его предал. Трус, вырвалось у меня. Жаль, что Вистан бросился королю на помощь. Если бы тот тихо умер, никто бы ничего не узнал. «Ты видела когда-нибудь силу настоящего некроманта?» — спросил Блавар. Это не ярмарочные фокусы, которыми развлекают детей. Его Величество перешагнул порог смерти, когда Вистан вырвал его из её острых когтей. Он внушал им страх. Они все боялись его, король в том числе. Тихо проговорила я. Возможно, Его Величество даже рад был избавиться от Гатара. Магия жизни и смерти пугала его но после изгнания Вистана Монар их долго не прожил. Года три 4 Это я помнила из учебника по истории королевства. Болезнь съела его. все случившееся держали в тайне. Продолжил предок свой мрачный рассказ. Чтобы оправдать ссылку и опалу, была придумана история с участием Вистана в заговоре. А чтобы заткнуть своим могущественным союзником рты, Король отдалил от себя семью Гатар. Лишил привилегий, велел выжечь источник магии всем членам рода, даже детям. Его величество, помни все заслуги целителя, оказал милость, сохранив весь стану жизнь. Если бы у дедушки Блавара было физическое тело, он бы точно сплюнул себе под ноги. Таким презрительным был его тон. Просто у его величества не поднялась рука. Убрать Вистана сразу. Нашлись люди, которые сделали это за него. Я вспомнила, что рассказывала Кокорде. Спустя столько лет у неё всё ещё дрожал голос, а глаза блестели от непролитых слёз. Мы помолчали, обдумывая такое неприятное для нашего рода событие. Дремучесть, трусость и зависть обрекли рот Гатар десятилетиями носить клеймо предателей, ненадёжных. А ведь король мог защитить Вистана. Власть монарха тоже не безгранична. Его окружают советники. авистан не вписывался в их тесный круг. Есть ещё храмовники, преследующие неугодных. Одно не было ясно на все сто процентов. Гатары никого не предавали. Но чтобы побороть предрассудки, надо буквально землю перевернуть вверх дном. «Я сделаю всё, что в моих силах», — пообещала Блавару, глядя на начинающий бледнеть силуэт. «Ты уж постарайся», — проскрипел он. «И заходи хоть иногда чаю попить да посплетничать». Я усмехнулась в ответ на своеобразный юмор дедули. «Обязательно, как только научусь управлять своей магией». «Моё время заканчивается. Помни всё, что я сказал тебе. Будь сильной, внучка. Не посрами мои седины, а враги. Пусть их разобьёт радикулит и простатит». Даже в последние мгновения он нашёл силы для шутки. «Можете спать спокойно, я не подведу», заявила я, глядя, как габлёкнет фигура предка. «Теперь точно придётся сдержать своё слово, иначе как я на том свете посмотрю в глаза Блавару Готару?» «Забери. Всё». Послышался тихий, как дуновение ветра голос. Ярко-голубая фигура растаяла оставив после себя лишь горьковатый запах полынь и тихий треск угасающей магии. Темноту склепа рассеивало мягкое свечение змеиного кольца. Надо торопиться. В этой пещере, в подземелье и в обществе мёртвых я и сама начала ощущать себя не совсем живой. Казалось, что книги и свитки с ожиданием взирают на меня с полок. Я пробежалась кончиками пальцев по пыльным переплётам. Осторожно, будто боясь разбудить древние страницы, Взяла первый попавшийся тон. В носу засвербело, но я подавила чихательный рефлекс. Вдруг от громкого звука потолок обрушится, забаррикадировав меня в этом месте. Следом я торопливо сложила несколько книг и дневников в стопку, подняла их по лестнице наверх. Потом спустилась за следующей партией. Свечение постепенно угасало, и я торопилась, пока не стало совсем темно. Шнур, которым была перевязана стопка то ли писем, то ли документов, рассохся от времени и лопнул. Бумага разлетелась по полу. Пришлось ползать на четвереньках, чтобы собрать всё и ничего не забыть. Оно с упрямой щекотало пещерная пыль. Только как перенести найденное богатство в замок? Хороший вопрос. За один присест не справлюсь. Но может привлечь моих верных оруженосцев, Грита и Веля? Перед глазами всплыли их простодушные лица. Нет, не могу рисковать. Если эти книги и бумаги попадут не в те руки, лучше уж самой, хоть и в десять заходов. Когда склеп дедушки Блавара порядочно опустел, я отряхнула пыльные ладони. «Спасибо вам». Бросила в пустоту, надеясь, что он меня слышит. Змейка соскользнула с пальца прощура и яркой кометой метнулась по пол. Затем по моему платью и заняла своё законное место. Почти на ощупь я поднялась по лестнице. У каменного саркофага стопками покоились книги и записи. Верхний флиант слегка приоткрылся, будто приглашая заглянуть внутрь. Вот так чудеса. «Не сейчас», — мысленно прошептала я, захлопывая переплёт. Кожаная обложка недовольно вздрогнула под пальцами. Рядом на полу лежал погаший маг-светильник. «Ну уже не вредничай!» Немного повоевав с магической штуковиной, я всё-таки добилась от него света. На стену упала моя тень, длинная-длинная. Но саркофаг следовало ещё и закрыть перед уходом. Потоптавшись рядом, я вздохнула, поставила светильник в ногах и налегла на каменную крышку. От натуги кровь прилила к голове. Невольно вспомнились слова мамы, которые она говорила, когда я пыталась поднять что-то тяжёлое. «Осторожно, а то пупок развяжется». «Нет, так у меня ничего не выйдет». Измейка что-то притихла. Наверное, на сегодня лимит её помощи исчерпан. Закрыв глаза, я попыталась расслабиться и вспомнить всё, что мне говорило к аккорде, и что я сама прочла в учебнике магии для начинающих. Я пока не очень хорошо чувствовала своё тело и пронизывающие его магические каналы. А в тот единственный раз, когда мне удалось сделать мышцы сильными и выбить дверь, всё случилось неосознанно. Просто я испугалась за Кастадина и хотела ему помочь. «Будь хозяйкой своей силы, покажи, кто главный». В мыслях зазвучали наставления Коко. «Не суетись», — прошептала сама себе. «Просто почувствуй». И, о чудо! Сквозь веки я увидела призрачные нити, сияющие прожилки магии, соединяющие меня с саркофагом, с книгами, даже с пылью под ногами. От неожиданности и трепета я чуть не упустила это всё. Призрачный узор дрогнул, но не растаял. Он пульсировал в такт моему дыханию. Я разжала крепко стиснутые кулаки и положила ладони на камень, отдавая мысленный приказ. А в следующий миг плита щёлкнула и скользнула на место с лёгким скрежетом. В последний момент мне показалось, что из щели саркофага вырвался тёплый воздух с запахом полыни и старого пергамента. Словно предок одобрительно вздохнул. Я улыбнулась. У меня всё получится. Какими-то задворками я добралась до замка, и через пустующий коридор пробежала на цыпочках к кабинету Кокорди. Хорошо, что на пути никого не встретила. Сама Коко даже чернила разлила, когда я предстала перед ней. «Батюшки, ты откуда такая чумаза Кто тебя в пыли вывалил?» Только не говори, что случилось страшное. Её глаза расширились, как две плошки. Тише, не шуми. Я притворила дверь и повернула ключ в замке. Всё в порядке. Я тебе такое сейчас расскажу. Графиня застыла с пером в руке. На кончике его набухла крупная чёрная капля. За могильным шёпотом она произнесла. «Ты... ты... ты кого-то убила?» «И съела, угу». «Ладно, расслабься, я шучу». Она схватилась за сердце и цокнула. «Ты со своими шуточками меня в могилу раньше срока загонишь. Выкладываем мне жуть, как любопытно, что с тобой произошло». И я всё рассказала. И про Блавара, и про происхождение Гатаров, и про её старшего брата. Она слушала меня, не проронив ни звука. Только губы сжались в тонкую полоску, да спина была неестественно прямой. В какой-то момент куку -Ку поправила бусы на шее, но рука дрогнула, нитка лопнула, и тёмно-красные шарики поскакали по стол горохом ссыпаясь на пол. Она даже внимания на это не обратила, поглощённое моим рассказом. «Я знала, всегда знала, что он невиновен», прошептала она севшим голосом. «Виновного из него сделали, а вот взгляни на это». Жаль, что не додумалась взять в пещеру мешок. В глубокий карман в складках юбки поместилась лишь записная книжка с кожаной обложкой. Достав бережно, как величайшее сокровище, я опустила её на стол перед кокордией. Тона нахмурилась перелистнула несколько страниц и взглянула на меня с недоумением. «Здесь пусто». «Как пусто?» Я развернула книгу к себе. «Вот название, вот строки. Ты что, не видишь?» «Не вижу». Подтвердила она и посмотрела мне в глаза. Наверное, их можешь прочесть только ты. Наследница древней силы гатаров. Я попыталась осмыслить сказанное. Раз так, то это будет хорошей защитой. Недоброжелатели не смогут прочитать ни строчки. Все будут думать, что я просто коллекционирую старый хлам. «Что ты предпримешь теперь, когда узнала столько нового?» поинтересовалась Коко. «И будешь ли рассказывать об этом кому-то, кроме меня?» Я покачала головой. «Ради безопасности близких нет. Пусть пока побудут в неведении «Правильное решение», — согласилась графиня. «Рассказать всегда успеешь». «Итак, каковы наши дальнейшие планы?» Нейт Арксур доложил, что наш протест касаемо земель уже подан в королевскую канцелярию. Оттуда должен прибыть человек для разрешения нашего с графом Савадом спора. И я буду молиться, чтобы он решился в нашу пользу». Она приложила к груди ладони и выдохнула. «Хотя не исключаю возможность подкупа судьи». Ну хоть с замужеством пока отстали и то хлеб. Мерзе понял, какая из меня покладистая и нежная жёнушка. Уверенно раньше он ни от кого не получал по наглой физиономии. Теперь Нейт Экскаватор вызывал у меня лишь желание посмеяться. Потихоньку начинала клонить в сон. Ноги стали ватными. Это всё последствия общения с Блаваром. Я подошла к открытому окну и подставила лицо тёплому ветру. Тут и солнышко выглянуло из-за облаков. И ласково, как мама, погладила меня по щеке. Я намерена держаться прежнего курса. Несмотря на открывшуюся магическую силу, в первую очередь я врач значит, продолжу внедрять способы лечения из моего старого мира. Магов на всех не хватит, а грамотных лекарей с руками оторвут. Да и с гильдией надо налаживать отношения. Нейт Марагас уже проглотил наживку. Никогда мне не нравился этот повелитель Касторки. Слишком много о себе мнит. Прозвище, данное Кокурдии главе лекарской гильдии, меня повеселило. У него не останется выбора, придётся потесниться на троне. Ещё бы найти время для изучения книг Блавара. Ведь работа не впроворот. Мы с ребятами-практикантами занялись коррекцией врождённых аномалий опорно-двигательного аппарата у малышей. Да и взрослые не дают расслабиться. Кому в драке челюсть вывихнут, кого лошадь лягнёт, а кто и ногу сломает. Вот так и живём, зато не скучно. «Я почему-то не удивлена, что прадедушка Блавар тебя признал», произнесла Куко после недолгого молчания. Он тоже, говорят, всех больных и хворых привечал. А ты и мальчонку Кривоногого из деревни притащила. Ребёнок должен вести полноценную жизнь. Я сейчас в процессе обдумывания тактики лечения. Но, сама понимаешь, такие сложные операции с наскоку не делаются. Перед мысленным взором стало чумазой заплаканное лицо Ника. Словно наяву я увидела, как он собирает разбросанные хулиганами костыли. Граф Крамысла. Зазвенел голос главного зачинщика Травли, и я поморщилась. Я доведу дело до конца, раз уж начала. Я ответственна за доверившихся мне людей. Задумавшись, я не сразу поняла, что Кокорде на меня смотрит. И в её глазах было что-то, что подсказывало. Я всё делаю правильно. Я снова повернулась к окну, где на фоне синего приветливого неба белели макушки гор. Передо мной простирался интереснейший, неизведанный мир. Мир, который приютил меня, подарил в жизни новые смыслы и близких людей. Здесь я снова ощутила себя женщиной, готовой смеяться, влюбляться, просто дышать полной грудью. Ощутила себя цветущей, желанной и нужной. Это все я ни на что не променяю, не позволю это отнять, потому что это прекрасно. И неважно, что ждет меня впереди. Конец первой книги. Читала Наталья Фролова.